Глава 57. Когда данные, необходимые для моей курсовой, наконец, были собраны, я начал обрабатывать их на компьютере. До приезда на Джерси я с подобной работой не был знаком. А тут вот познакомился. И возможности электронного интеллекта меня потрясли, потому что оказались намного выше моих собственных. Начиналось все трудно, и каждый день работы с компьютером превращался в битву круглой головы с квадратной. Я нажимал кнопки, ожидая от компа в любой момент какой-нибудь подлости. И не без оснований. Он несколько раз отключался в самый разгар работы и в одну секунду уничтожал плоды моих многочасовых усилий. В такие моменты по нему очень хотелось чем-нибудь съездить, чтобы не отключался, когда не надо. Я восстанавливал уничтоженную компьютером курсовую раза три. Причем с каждым разом все быстрее. Заметив эти успехи, сокурсники стали обращаться ко мне за помощью когда и у них что-то не ладилось с компами. В последние дни курса дело дошло до того, что Мригена Кумар, проводившие почти круглые сутки за компьютером, стали поднимать меня по ночам для того, чтобы я привел в чувство зависшую технику и нажал на нужную кнопку. А я не знал, какая из них нужная. Но нередко, потыкавшись туда-сюда, я случайно нажимал именно то, что требовалось, и компьютер отвисал. Однако запомнить эту удивительную кнопку я так и не смог.